Нехватка сырья, даже с учетом бесперебойных поставок из Советского Союза, давала себя чувствовать, то в одной то в другой отрасли военного производства. Изоляция от мировых рынков, захлопнувшиеся двери банков, полное прекращение морской торговли, все больше перевод экономики на военные рельсы, падение и реконвертация марки – это были предвестники неминуемой экономической катастрофы, а, следовательно, и политической. Обстановка требовала принятия быстрых, неординарных и решительных действий по выходу из этого заколдованного круга. Лучшим исходом был бы мир с Англией. Он его уже дважды предлагал, и дважды ему плевали в лицо. Военный союз со Сталиным. Он предложил его открытым текстом, предложил из страха перед огромной сталинской армией, надеясь выиграть время посулами Сталину, того, чего, по его мнению, московский диктатор желал более всего. Но в ходе подготовки к берлинской встрече с Молотовым убедил себя, что настоящий союз со Сталиным мог бы решить все его нынешние проблемы. Присоединение СССР с его нещерпаемыми людскими материальными ресурсами к державам Оси показало бы Англии, да и Соединенным Штатам, что продолжение войны весьма опасно и нужно как-то договариваться. Он даже забыл о разработке плана войны на Востоке и запретил о нем напоминать. Любой разрыв с Советским Союзом прежде всего означал прекращение потока советских поставок в Рейх, без которых Германия будет просто не в состоянии продолжать войну. Даже с одной Англией, сидящей на несметных богатствах своей империи и получающей невиданные доселе помощь от Соединенных Штатов Америки. Он ждал ответа из Москвы каждый день, но ответа не было. Катастрофа армии Дучи в Восточной Албании снова напомнила Гитлеру о злобной бескомпромиссности англичан, готовых сражаться с ним сколько угодно, даже дольше, чем с Наполеоном, лишь бы выиграть последние сражения и в этой войне. Сброшенные в море под Дюнкерком англичане снова пришли с моря, на этот раз со средиземного, высадившись. на Крите, на Лемносе и самой Греции. Они получили там авиабазы, с которых легко могли достать до драгоценных запасов нефти Плуэшкинского бассейна. Дни и ночи конвои идут в Средиземное море через Атлантику и Гибралтар, через Индийский океан и Суэцкий канал. Гитлер уже ловил себя на мысли, что каждую минуту ожидал какой-то новой пакости от англичан. Он не очень удивился бы, если бы узнал, что англичане неожиданно высадились в Италии или на юге Франции, купив какими-нибудь обещаниями правительство Виши. Опасения фюрера постоянно раздувались адмиралом Редером. Он буквально ходил по пятам за Гитлером, Доказывал, что судьба Британской империи должна решаться не в битве над Англией, которая пока с точки зрения главнокомандующего флотом не дала никаких существенных результатов, а в Средиземном море, которое является стержнем всей имперской системы англичан. Без этого стержня вся великая Британская империя, включая и проклятые Британские острова, развалится сама без всякого десанта. Для этого нужно всего лишь перекрыть Гибралтарский пролив и заблокировать Суэцкий канал, а затем захватить Мальту. Еще в ноябре 1939 года генеральным штабом был разработан план крупной операции «Юго-Восток». Этот план предусматривал вторжение немецких войск на Ближний Восток и далее в Центральную Азию и Индию, По двум направлениям, из Северной Африки, во взаимодействии с итальянской армией и через Болгарию, Грецию, Босфор,